Глава 21. Четыре ужасных дня. Остаток дня прошел без происшествий. Все приготовления к отъезду Мюльреди были закончены. Честный матрос был счастлив, что может доказать глен Рвану свою преданность. К Паганелю вернулось хладнокровие, и он стал таким, как обычно. Можно было догадаться, что он о чем-то непрерывно думает, но решил скрывать это. Без сомнения, у него были на то серьезные причины ибо майор слышал, как он повторял, словно борясь с собой. «Нет, нет, они мне не поверят. Да и зачем? Слишком поздно». Приняв такое решение, Паганель стал показывать Бюлреде на карте путь, которого ему следовало держаться, чтобы достигнуть Мельбурна. Все тропы на равнине вели к дороге на Локнау. Она шла прямо на юг, до самого побережья, где круто поворачивала к Мельбурну. Географ советовал милредди все время держаться этого пути и не пытаться ехать напрямик о малоизвестной местности. Все очень просто. Заблудиться Мильреди не мог. Опасны были только несколько первых миль от лагеря, где должно быть засела шайка Бена Джойса. Главное миновать их, а там уже каторжники не смогут догнать Мильреди, и его важное поручение будет выполнено. В 6 часов пообедали. Шел проливной дождь, защитить от которого палатка не могла. Поэтому все забрались в повозку. Вот это было надежное убежище. Затвердевшая глина сковала повозку, и она прочно держалась, как форт, на своем фундаменте. Арсенал этой крепости, состоявший из семи карабинов и семи револьверов, мог выдержать долгую осаду. Благо, не было недостатка ни в пулях, ни в провианте а через 6 дней Дункан, возможно, уже бросит якорь в бей Еще сутки, и его команда появится на противоположном берегу Сноу-Ривер. И даже если переправа будет еще невозможна, то шайка каторжников во всяком случае принуждена будет отступить перед превосходящими силами. Но для этого прежде всего нужно было, чтобы Мильреди успешно выполнил опасное поручение. В 8 часов вечера совершенно стемнело, Настало время ехать. Привели оседланную лошадь. Ее копыта, из осторожности, обернутые тряпками, беззвучно ступали по земле. Лошадь казалась усталой, а ведь от твердости ее поступи и крепости ног зависело общее спасение. Майор посоветовал Мюльреде щадить лошадь, как только он будет в недосягаемости каторжников. Лучше задержаться на полдня, но зато наверняка добраться до цели. Джон Манглс передал матросу револьвер, который сам только что тщательно зарядил. Недурное оружие в руках отважного человека, ибо шесть выстрелов один за другим за несколько секунд могут расчистить дорогу, прегражденную бандитами. Милреди вскочил в седло. «Вот письмо, которое ты передашь тому Остину», — сказал Гленнорван. «Пусть не теряет ни часа. Пусть плывет в Туффель-Бэй. «Если нас там не окажется, если мы не сможем переправиться через Сноу-Ривер, то пусть немедленно спешит сюда. А теперь в путь, мой честный матрос, да хранит тебя Бог!» Глярван, Элен и Мэри Грант все пожали руки Мюльрейди. Такой отъезд темно-дождливой ночью в полной опасности путь через огромные неизведанные дебри смутил бы человека менее крепкого духом, чем отважный матрос. «Прощайте, милорд!» – произнес он спокойно и быстро исчез на тропе, шедшей вдоль опушки леса. К этому времени порывы ветра усилились. Сухие ветки эвкалиптов с глухим стуком ударялись друг от друга. Порой было слышно, как они, отломившись, падали на размокшую землю. Ни одно гигантское дерево, высохшее, но все еще стоявшее, повалилось в эту бурную ночь. Среди треска деревьев и рева Сноу-Ривер раздавались завывания ветра. Густые тучи, гонимые к востоку, неслись так низко над землей, что казались клубами пара. Беспросветный мрак делал еще страшнее эту и без того страшную ночь. После отъезда Мельреди путешественники укрылись в повозке. Леди Элен, Мери Грант, Гленнерван и Паганель разместились в переднем отделении. Оно из предосторожности было наглухо закрыто. В заднем отделении устроились Олбинет, Вильсон и Роберт. Майор и Джон Мангл снесли дозор снаружи. Это было необходимо, так как каторжники могли воспользоваться возможностью легкого нападения. Оба этих верных стража стояли на своем посту, стоически перенося хлеставший им в лицо дождь и порывы ветра. Они селились проникнуть взором в таившую опасность темноту, ибо из-за воя бури, треска сучьев, шума валившихся деревьев, рево бушевавших вод, расслышать что-либо было невозможно. Однако в оглушительном шуме порой на короткое время наступало затишье. Ветер приостанавливался, словно для того, чтобы перевести дух. Одна лишь Сноу-Ривер бурлила среди неподвижных камышей и черной завесы комедных деревьев. В такие минуты тишина казалась особенно глубокой. Тогда майор и Джон Манглс внимательно прислушивались. В один из моментов затишья до них донесся пронзительный свист. Джон Манглс поспешно подошел к майору. «Слыхали?» — спросил он его. «Да», — ответил Макнапс. «Но кто это? Человек или животное?» «Человек», — ответил Джон Манглс. Оба стали слушать. Вдруг снова послышался тот же непонятный свист, а вслед за ним звук, похожий на выстрел. Но в этот миг буря завыла с новой силой и почти заглушила его. Макнапс и Джон Манглс перестали слышать друг друга. Они подошли к повозке с подветренной стороны. В тот же миг кожаные занавеси приподнялись, и из повозки вышел Гленнерван. Он тоже слышал зловещий свист и выстрел, отдавшийся эхом под брезентовым навесом. «С какой стороны это послышалось?» – спросил он. «Оттуда». Джон Манглс указал рукой в сторону темной тропы, по которой поехал Мюльредди. «С какого расстояния?» «Звуки донес ветер. Это было, наверное, милях в трех от нас», — ответил Джон Манглс. «Идем», — сказал Гленорван, скидывая на плечо карабин. «Нельзя», — отозвался майор. «Это западня, подстроенная, чтобы увести нас подальше от повозки». «А что, если эти негодяи убили милредди настаивал, схватив за руку Макнапса Гленорван. «Об этом мы узнаем завтра», — хладнокровно ответил майор, твердо решивший удержать Гленн Рбана от бесполезной неосторожности. «Вам нельзя покидать лагерь, милорд», — сказал Джон. «Пойду я один». «И вы не пойдете», — твердо возразил Макнапс. «Неужели вы хотите, чтобы нас перебили поодиночке? Хотите ослабить наши силы? Хотите, чтобы мы оказались в руках этих злодеев? Если Мюльрейди стал жертвой...» Зачем же прибавлять к этому несчастью еще новое? Миллредди отправился потому, что на него пал жребий. Поди жребий на меня, отправился бы я, и не просил бы, не ждал бы никакой помощи». Майор был совершенно прав, удерживая Гленна рваной и Джона Манглса. Было бы безумием, притом совершенно бесполезным, идти на поиски матросов в такую темную ночь, в лес, где засели каторжники. В небольшом отряде Гленнарвана слишком мало людей, чтобы рисковать еще чьей-нибудь жизнью. Однако Гленнарван, видимо, не хотел согласиться с этими доводами. Рука его нервно сжимала карабин. Он ходил взад и вперед у повозки, прислушивался к малейшему шороху и вглядывался в зловещий мрак. Его терзала мысль, что один из близких ему людей где-то лежит, смертельно раненый, беспомощный, чет назовя тех, для кого он рисковал жизнью. Макнапс далеко не был уверен, что ему удастся удержать Гленнервана, и что, повинуясь чувству, он не бросится под выстрелы Пенна Джойса. «Эдуард», — сказал он, — «успокойтесь. Послушайте друга. Подумайте о леди Лен и о Мэри Грант. Обо всех, кто останется здесь. И куда вы пойдете? Где искать Блредди? Если на него напали, то не ближе, чем в двух милях отсюда. На какой дороге? По какой тропе идти?» В эту минуту, как бы в ответ на слова майора, раздался отчаянный крик. «Слушайте!» — сказал Гленорван. Крик послышался с той же стороны, откуда прозвучал выстрел, на расстоянии какой-нибудь четверти мили. Гленорван, оттолкнув Макнапсу, уже бежал по тропе, но тут, в шагах в трехстах от повозки, кто-то позвал. «Помогите! Помогите!» Голос был жалобный, полный боли. Джон Манглс и майор бросились туда, откуда он донесся. Через несколько минут они увидели, что вдоль опушки леса ползет и тяжело стонет человек. То был Мюльреди, раненый, умирающий, может быть, при последнем издыхании. Когда товарищи подняли его с земли, они почувствовали, что руки их крови. Ливень все усиливался. Ураган неистовствовал в вершинах мертвых деревьев. Борясь с яростными порывами ветра, Гленнерван, Джон Манглс и майор понесли Мюльреди к повозке. Когда они вошли, все встали. Паганель, Олбинет, Роберт и Уилсон ушли из повозки, а леди Эллен уступила бедному Мильреде свое отделение. Майор снял с матроса промокшую от крови и дождя куртку и обнаружил у него в правом боку рану, нанесенную кинжалом. Макнаб с умелой рукой перевязал ее. Сказать, были ли задеты главные органы, он не мог. Из раны, то усиливаясь, то ослабевая, струилась алая кровь. Бледность и слабость раненого говорили о серьезности ранения. Обмыв рану свежей водой, майор наложил на нее плотный тампон из трута и нескольких слоев корпии, а затем туго забинтовал. Ему удалось остановить кровотечение. Грэдди уложили на здоровый бок, приподняв голову и грудь, и леди Элен дала ему выпить несколько глотков воды. Через четверть часа раненый наконец зашевелился. Глаза его приоткрылись, и он стал шептать какие-то бессвязанные слова. Майор нагнулся к нему и расслышал, как он несколько раз пробормотал. «Милорд, письмо! Бен Джойс!» Майор повторил вслух эти слова и вопросительно взглянул на своих товарищей. «Что?» — силился сказать Млюредди. «Видимо, Бен Джойс напал на матроса. Но только ли за тем, чтобы помешать ему добраться до Дункана?» «Письмо!» Гленнерван осмотрел карманы Мюльреди. Письма, адресованного Тому Остину, там не оказалось. Ночь прошла в мучительном беспокойстве. Боялись, что раненый умрет. У него был сильный жар. Леди Элен и Мэри Грант, сестры милосердия, не отходили от Мюльреди. Ни за одним больным не ухаживали так заботливо и с таким сочувствием. Расцвело. Дождь перестал, но тяжелые тучи еще ползли по небу. На земле валялись обломанные сучья, размокшая глина стала жидкой, и хотя повозка уже не могла увязнуть глубже, но подойти к ней стало труднее. Джон Манглс, Паганель и Гленнерман отправились на рассвете обследовать окрестности лагеря. Они пошли по тропе, где еще виднелись пятна крови. Никаких следов Беннет Джойса и его шайки не было. Они дошли до того места, где произошло нападение. Там лежали два трупа. Бандиты, которых застрелил Биллредди. Один из них был кузнец из Блэкпоинта. Смерть страшно исказила его лицо. На этом Гленарван прекратил разведку. Далеко отходить от лагеря было неблагоразумно. Озабоченный серьезностью положения, он пошел назад к повозке. «Нечего и думать об отправке нового гонца в Мельбурн», — сказал он. «Однако это необходимо, милорд», — отозвался Джон Манглс. Я попытаюсь пробраться там, где это не удалось моему матросу». «Нет, Джон, у вас даже нет лошади для этого пути в 200 миль». Действительно, лошадь Мюльреди, единственная оставшаяся у путешественников, не вернулась. Убили ее, или она заблудилась чаще, или ее захватили каторжники. «Во всяком случае, — сказал Ван, расставаться мы больше не будем». «Подождем здесь неделю-две недели, пока спадет вода в Сноу-Ривер. А когда, делая необходимые переходы, мы доберемся до Туфельд-Бэй и оттуда более безопасным путем пошлем Дункану приказ идти к восточному побережью». «Это единственное, что нам остается сделать», — сказал Паганель. «Итак, друзья», — продолжал Гленарван, — «будем держаться все вместе. Слишком велик риск впускаться в одиночку в дебри, где бродят разбойники». Гленарван был прав и в том, что отказался посылать кого-нибудь одного, и в том, что решил терпеливо выжидать на берегу Сноу-Ривер спада воды. Ведь до Делегита, первого пограничного городка, провинции Новой Южный Уэльс, было всего миль 35. Там они, конечно, найдут средства передвижения, чтобы добраться до Туфальт-Бэй, и смогут отправить оттуда в Мельбурн по телеграфу приказ Дункану. Эти решения были разумные, но запоздалы. Если бы Гленорван не послал Мюльреди по дороге на Локнау, скольких бед можно было бы избежать, не говоря уже о тяжелейшей ране матроса. Вернувшись в лагерь, Гленорван застал своих товарищей менее удрученными. Казалось, у них затеплилась надежда. «Ему лучше! Ему лучше!» — крикнул Роберт, бросаясь к Гленорвану. «Мюльреди лучше?» «Да, Эдуард», — ответила леди Элен. «У него был кризис. Наш матрос...» будет жить». «Где Макнапс?» — спросил Гленорван. «Он у него. Мельреди захотел с ним поговорить. Не надо им мешать». Действительно, час назад раненый очнулся от забытия. Жар уменьшился. Придя в себя, Мюльредди тотчас же попросил позвать Гленорвана, а если его нет, то майора. Макнапс, видя как раненый слаб, запретил было ему всякие разговоры. Но Рейди так упорно настаивал, что майору пришлось сдаться. Когда Гленорван вернулся, разговор длился уже несколько минут. Оставалось только ждать, что скажет майор. Вскоре кожаные занавески раздвинулись, и показался Макнапс. Он прошел в раскрытую под комедным деревом палатку, где ждали его друзья. Лицо майора обычно бесстрастное, теперь казалось сумрачным и озабоченным. Когда глаза его остановились на леди Элен, на Мэри Грант, в них отразилась глубокая грусть. Гленорван стал расспрашивать майора. Вот что Макнапс узнал от раненого. Покинув лагерь, Милдреди поехал по тропе, указанной ему Паганелем. Он спешил настолько, насколько это было возможно в темноте. Он проехал, как он думает, уже мили две, как вдруг несколько человек, кажется, пятеро, Бросились на перерез лошади. Она встала на дыбы. Мюльреди выхватил револьвер и стал стрелять. Ему показалось, что двое из нападавших упали. При вспышке выстрелов он узнал Бена Джойса. Больше ничего Мюльреди не видел. Он не успел расстрелять всех зарядов. Сильный удар в правый бок сбросил его с седла. Однако он еще не потерял сознание. Убийцы сочли его мертвым. Он почувствовал, что его обыскивают. Затем он услышал, как один из разбойников сказал «Наше письмо!» «Давай его сюда!» — отозвался Бен Джойс. «Теперь Дункан наш!» Здесь у Гленарвана невольно вырвался крик. Макнапс продолжал «А теперь поймайте лошадь!» — сказал Бен Джойс. «Через четыре дня я буду на Дункане, через шесть — в Туффелд-Бэй. Там встретимся. Отряд Гленарвана будет еще вязан здесь, в болотах у Сноу-Ривер». Вы же переходите реку через Кэмпель-Пирийский мост. Добирайтесь до моря и ждите меня. Я найду способ привести вас на яхту. Когда же мы побросаем команду в море, то с таким судном, как Дункан, станем хозяевами Индийского океана. «Ура, Бену Джойсу!» — крикнули каторжники. Привели лошадь Мюльреди, и Бен Джойс ускакал на ней по направлению к дороге на Лакнау. А его шайка направилась к реке. «Милреди же, хотя и тяжело раненый, нашел в себе силы дотащиться до того места, где мы нашли его почти умирающим». «Вот что рассказал мне Милреди», — закончил Макнапс. «Теперь вы понимаете, почему отважный матрос так спешил сообщить все это нам». Рассказ майора привел в ужас Гленорвана и его спутников. «Пираты! Пираты!» — воскликнул Гленорван. — Они перебьют мою команду и завладеют Дунканом. — Конечно, — отозвался Макнапс, — ведь Бен-Джой захватит экипаж врасплох и тогда. — Значит, надо опередить этих негодяев, — сказал Паганель. — Но как же мы переправимся через реку? — спросил Уильсон. — Так же, как и они, — ответил Гленнерван. — Каторжники перейдут через кэмпель мост, то же самое сделаем и мы. — А как быть с Мюрредди? — спросила леди Эллен. Мы понесем его. Будем сменяться. Не могу же я допустить, чтобы моя беззащитная команда попала в лапы шайки Бена Джойса. План перейти реку через Кемплпирский мост был осуществим, но, конечно, рискован. Каторжники могли засесть у моста и оборонять его. Их, оказалось бы, человек 30 против семи мужчин отряда. Но бывают минуты, когда не до расчетов, и, несмотря ни на что, надо идти вперед. Милорд обратился к Джон Манглс. «Прежде чем решиться испробовать последний шанс и рискнуть перейти через этот мост, стоит сначала все разведать. Я беру это на себя». «Я с вами, Джон!» — заявил Паганель. Джон согласился, и оба они стали тотчас же собираться. Надо было идти вниз по течению, пока они не найдут мост, о котором говорил Бен Джойс, и, конечно, соблюдать осторожность, чтобы не попасть на глаза каторжникам» вероятно, наблюдавшим за берегами реки. Итак, два отважных путешественника, хорошо вооруженные и снабженные пищей, пустились вперед, пробираясь среди высокого тростника, росшего по берегам. Их ждали весь день, до наступления вечера, а они все не возвращались. В лагере начали беспокоиться. Наконец, около 11 часов, Вильсон возвестил об их приближении. Паганель и Джон Мангл свернулись крайне утомленные, десятимильным переходом. — Ну, что этот мост? Он существует? — бросившись им навстречу, спросил Гленарван. — Да, мост из Лиан, сказал Джон Манглс. — Каторжники действительно прошли через него. Но... — Но что? — допрашивал Гленарван, предчувствуя новую беду. — Они сожгли его за собой, — ответил Паганель.